Глава восьмая В смежной курильной комнате собралась особая компания. Здесь, мирно прислушиваясь к стуку и топоту в танцевальной зале, заседали иностранные негацианты, шкипера, корабельные мастера и другие, тоже не последние гости на ассамблеях. Федор Матвеевич пригласил и их ввиду того, что сам вел с ними небезвыгодное для себя кумовство. А главное на тот случай, если бы государь, отказавшись от танцев, вздумал бы, как это случалось не раз, позабавиться своим любимым крепким кнастером и дружеской беседой с нужными людьми. В этой комнате на этот раз было немного гостей. Очень уж манили в залу веселые танцы. Только около круглого стола несколько голландцев за кружками пива и с носогрейками в зубах. За небольшим отдельным столиком двое игроков шашки – князь Яков Федорович Долгоруков и князь Дмитрий Михайлович Галицин. да еще два-три из русских сановников, увернувшихся от царской вербовки в танцы. Князь Дмитрий Михайлович и князь Яков Федорович – два типа немногих русских людей, сознавших необходимость просвещения – считавшихся образованными не в уряд того времени, но находивших новшества государя, если не вредными, то во всяком случае резкими и преждевременными. «Проиграешь, Дмитрий Михайлович», — поддразнивал князь Долгоруков, беря шашку противника, а свою проводя в дамки. «Не радуйся, князь Яков, преждевремени, не всяким дамкам дают ход». «Случается иной раз, и их запирают по-старинному», — отвечал князь Голицын, отчеканивая особенно на дамках. «Ну, иную дамку, Дмитрий Михайлович, не сможешь запереть. Спроси хоть самого светлейшего». Дмитрий Михайлович что-то промычал. По низко спустившимся бровям видно было, что намек задел его за живое. «Не в ударе ты нынче, Дмитрий Михайлович». Продолжал подсмеиваться князь Яков Федорович, делая один за другим решительные удары и отбирая шашки. Одна остатная пешка оказалась запертую. «По неволе будешь не в ударе от этого гамму и трескотни», — брюзгливо оправдывался князь Голицын, слывший тоже не последним игроком. Расставили шашки для новой партии. Дмитрий Михайлович сосредоточил все свое внимание. Не любил он проигрывать ни в какую игру. Противники глубокомысленно обдумывали каждый ход. «Видел я на медне твоего родственничка, Николашу», — снова начал Яков Федорович. «Сказывал, что государь Петр Алексеевич был у тебя утром. Ну что ж, был. Был-то это так, да будто ты долго к нему не выходил. Не выходил, потому что Богу молился, и он ждал тебя». Если бы не ждал, так ушел бы. И долго ты не выходил, не мерил. Когда отмолился и оделся, тогда и вышел. В это время из зала выскочил скрипач и, наигрывая на бегу какие-то отчаянные звуки, выбежал в противоположные двери, а вслед за ним пронеслась пара государей и государыни. Дмитрий Михайлович ярко зарделся и низко опустил голову над столиком. И долго спустя... Когда давно уже пара исчезла в следующей комнате, он пробурчал, поднявши голову. Скоморошество! Яков Федорович, как будто не расслышав дерзкого замечания товарища, принялся рассказывать, какие бывают безобразия при иностранных дворах. «Не видел ты, князь Дмитрий Михайлович, какие случаются попойки за границей, в Польше, альба в Вене, пьют как?» Чаю не больше нашего. Нет, брат, больше нашего пить нельзя. В последней ассамблее разве не видел, каков был светлейший Сашка? Мертвым упал, лекарь кровь бросил. Голштинец чуть на ногах держался, а Павлушка каков был. Чуть не передрался, так и лез ко всем с кулаками. Осуждая пьяниц, князь Дмитрий Михайлович забыл, что и он сам был не последним петухом, что недаром у него побагровел нос, а в ногах показывается недобрая ломота. Больше не больше, князь Дмитрий, а народ там своеволен. Лях и трезвый-то не боится короля, а как напьется, черт чертом становится. В каждой попойке скандал,